Сухов, Понтель Пилат, Павел номер два. тон то защищает падшую женщину, достойную быть побитой камнями за свою неверность, тон то призывает проявлять любовь к ближнему, как будто мудрейшие первосвященники от имени Господа нашего учат ближних своих ненавидеть. Ничего страшного, если бы он просто ходил и разъяснял людям свое понимание вещей. Но самомнение этого человека стало настолько вызывающим, что сегодня он уже заявил о себе как о Сыне Божьем и утверждает о своем праве и возможностях обеспечить Царство Божие на земле всем иудеям. Ясно, этот человек рвется к власти. Проповедует он и о том, что храм Иерусалимский для молящихся глупцов и отрицает храм как национальную святыню. Как расценить вчерашнее событие, когда Иисус из Назарета схватил толстую веревку и стал бить и гнать из храма торгующих, крича при этом об осквернении дома его отца, нашего Господа? Этот человек арестован стражей. Но он и сейчас не понимает, кто собрался на площади храма и на кого он поднял руку. В портиках храма расположились лучшие финансисты страны, люди торговых гильдий, Представители важнейших ремесел. Вся коммерческая элита страны отражена, как в капле воды, на торговой площади храма. Разве человек, прибывший из глубокой провинции, знает, как сложен механизм управления страной, как трудно обеспечить национальное благоденствие? Иисус Бен Иосиф стал нас учить, во что верить и как жить, а сам перебивался милостыней своих сограждан. Непонятная крайность, избиение торгующих в храме при его проповеди любви к ближнему. Иисус из Назарета не может принести нам новых духовных ценностей. Конечно, многое исходит от его неграмотности, непонимания, излишнего чистолюбия, и многое можно простить. Но провозглашать самого себя наместником Бога на земле недопустимо, ибо в Писании сказано... Если когда-нибудь между вами явится пророк, который будет творить чудеса, и захочет ввести нового Бога, и станет призывать простодушных уверовать в его Бога, этот пророк и духовидец подлежит смерти. И чтобы понять правоту сказанного, надо помнить, что сказал Господь «Я есмь Ягова, вечный, первый и последний». «Я не передаю ни имени моего, ни власти моей. Не было Бога до меня. Нет Бога рядом со мной. Не будет Бога и после меня». В устремлении Иисуса из Назарета выдать себя за наместника Бога на земле таится опасность неповиновения властям, противостояние римскому протекторату. Уже сейчас в городе неспокойно. В народе наблюдается брожение религиозных страстей — Священный Синедрион, уясним опасность для страны, источником который является осуждаемый, считает необходимым. В целях устранения неисчислимых бедствий и сохранения благоденствия правоверных иудеев приговорить Иисуса из Назарета к смертной казни. Священный Синедрион уверен, что встав на позицию защиты правопорядка и интересов почитаемого нами великого императора Тиберия, Прокуратор Иудеи утвердит приговор. Доверяя своему актуарию, прокуратор переключился на свои заботы. В отряде дворцовой стражи появился новый центурион, довольно молодой человек, Муний Луперк, имеющий себе высокое мнение и к тому же весьма энергичный. Прокуратор не уяснил до конца, то ли это скрытый соперник, особых заслуг за ним не числилось, то ли его направили в Уудею с какой-то тайной целью. Многолетняя служба в администрации заставляла думать об осторожности, о скрытых подводных камнях. Особых покровителей у Понтии Пилата не было. Хотя император Тиберий и знал его лично, но тем более. Муни Луперг постоянно говорил о своих административных способностях, критиковал решения прокуратора, и убеждал всех, что эти обязанности он выполнил бы значительно лучше. Конечно, все это можно было бы приписать глупости юнца, но чувство досады не оставляло Понтия Пилата. Серьезных проступков Центурион не совершал и нес службу строго в пределах официальных предписаний. Окончив свою речь, Торейе поклонился прокуратору и поцеловал перстень на своей руке в знак того, что сказанное им является истинной правдой. Прокуратор, размышляя о служебных тревогах, тем не менее уловил суть пламенной речи обвинителя. У обвинителя Синедриона хорошо отработана бездоказательная система обвинения. Какие словесные штампы! Он точно знает, как и что следует понимать простому иудею, что желает божественный император и что для этого нужно сделать прокуратору. Штампы! Однако как они действуют на толпу, как быстро они ее ориентируют? Недаром подобные штампы использовали еще в Египте тысячу лет назад и, несомненно, будут использовать в будущем. В сущности они безотказны, так как не требуют умственного напряжения от исполнителя и каких-либо способностей от властимущих. А в результате только за то, что проповедник кого-то ударил веревкой — смерть. Актуарий, наклонившись к прокуратору, тихо проговорил. Никаких новых положений обвинения выступающим выдвинуто не было. На основании каких установлений обвинитель требует смертной казни? Закона или обычая, закрепленного в религиозных документах? «Такого документа нет», — ответил Актуарий. «Что ж, азанья не поднимает вопроса, выдавая одно за другое». «Для нас это не одно и то же». «Да нет, все они понимают, привыкли действовать под эгидой Божьего наказания. Исходное положение о Божьем наказании позволяет вообще устранить такое понятие, как закон. В данном случае Синедрион перепутал нас со своими подданными». Прокуратор подался всем телом к задержанному и спросил, «Называл ли ты себя царем иудейским? И зачем?» — Я называл себя сыном Царя Небесного, — ответил Галилеянин, показав на небо. — Там мое царство, так же, как и царство всякого верующего в Господа. Ну, — но а что ты скажешь о захвате государственной власти? — Как я могу захватить власть, — заговорил Галилеянин, имея рядом только двенадцать спутников, с трудом обеспечивающих себе пропитание. Я не имею серьезной опоры в среди верующих. Мои попытки нести истину, любовь к ближнему и сострадание к потерпевшим жизненное крушение находят слабый отклик среди детей Небесного Отца с моего. Слишком жестоки каноны веры. Они не способны родить в душе иудеев теплоту духа и сострадание к ближнему. Цель моих проповедей лежит далеко от трона царей иудейских, а написанная — просто глупость врагов, которые хотят меня погубить. Понтий Пилат окаменел. За много лет жизни он увидел человека, владеющего светом истины. Прожив долго на Востоке, прокуратор сам проникся, не замечая этого, верой в понятие истинности бытия и в то, что узревшему такую истину открываются тайны, знания которых делает его хозяином жизни. И неудивительно, что следующий вопрос прокуратора был. «А что такое истина?» Галилеянин развел руками и стал говорить о созревании истины в душе верующего и что она доступна людям, достигшим высокой степени познания духа. Прокуратор был разочарован. Чудо не произошло, и он сразу потерял к этому вопросу интерес. «Каково твое отношение к священнослужителям и к храму, который ты, как следует из документов, собрался разрушить. Галилеянин степенулся. От его обреченности не осталось и следа. Глаза его загорелись, тело напряглось. — Да это же паразиты на духовном теле отца моего! Левиты, спекулируя на его заветах, убеждают верующих, что посредниками между людьми и Богом могут быть только они. Любой иудей, где бы он ни жил, каждый год обязан пожертвовать храму ди драхму И каждый обязан в течение жизни лично принести жертву в храме хотя бы один раз. Хорошо устроились, живя в неге и не зарабатывая хлеб в поте лица своего. Я же говорю, каждый верующий может обратиться к Отцу Небесному нашему сам, и для этого совершенно не нужен храм Иерусалимский. Воистину, это ловушка для душ человеческих, связанные с материальными приношениями, жертвенными животными, которых в итоге племя левитов и съедает, в городе продается только кошерное мясо. По своей прежней наивности я верил в силу слова и духовного начала. Сейчас я понимаю. Слово не может повлиять на многотысячное племя, сплоченное только личными интересами. Да еще и речь идет об отказе от жизненных благ. Один. Два человека от них могут отказаться, но все племя левитов — никогда. Но понимание пришло ко мне слишком поздно, после совершения мной серьезных ошибок. Вчера, в состоянии невменяемости, я стал гнать торгующих из храма и кричал, что они, левиты, устроили из храма Божьего торжище что они всюду ищут выгоду и готовы Продать ради этого веру отцов наших, и потому всех их нужно выгнать из храма вон. Мною совершена серьезная ошибка. Она до да трагические события предыдущего дня и должны привести меня к гибели. Вот тогда и схватила меня дворцовая стража за нарушение порядка. Сейчас я не удивляюсь фантастическим обвинениям Синедриона. Они видят во мне непримиримого врага таким же выводом могут прийти и другие. Пример заразителен. Галилеянин как бы осекся. Впрочем, главное, он сказал. Но прокуратор задавал уже новый вопрос. Как ты относишься к власти Кесаря? Ответ последовал незамедлительно. Все от Бога, Отца нашего Небесного, Богу — Богово, Кесарю — Кесарево. Прокуратор повернулся к актуарию. «Изложи наше мнение, но мизирув». Актуарий вышел вперед и прочитал подготовленное решение суда. Заслушав мнение сторон, суд прокуратора пришел к следующим выводам. «Римским властям нет дела до нарушения галилеянинам порядка в Иерусалимском храме. Нет дела и до того, как молиться и понимать каноны веры, а также и до роли левитов и первосвященников в Иудейской церкви» обвинение в том, что подсудимый стремится стать царем иудейским и создать в земле иудейское царство небесное, не имеют в документе юридической доказательности. Установлен факт лояльности галилеянина к власти Кесаря. Причины волнений среди населения в Иерусалиме приведены без должного анализа. Если отрешиться от предпасхальных приготовлений, как это удалось члену Синедриона Азане, Можно сделать предположение о стремлении толп иудеев, направляющихся в Иерусалим, уничтожить военные римские подразделения, находящиеся в городе. Данное дело в том виде, в каком оно представлено в приторию, касается юрисдикции или Синедриона, или тетрарха Галилеи Антипы Ирода. Хорошо. «Срочно составь документ за моей подписью и направь его тетрарху вместе, конечно, с галилеянином к нему на суд». Тетрарх прибыл сегодня утром и остановился в своем дворце в Евседе. Но до да эти варвары лучше нас знают, где находится их царь. Прокуратор был доволен. Удалось обосновать и перевести дело к тетрарху. Ухищрения Синедеона ни к чему не привели. Зря галилеянин имел такой обреченный вид, и так серьезно отнесся к маленьким недоразумениям. Подумаешь, побил посуду в храме, а еще говорят, что пророки могут предвидеть будущее. Но непонятная тревога сохранялась в глубине сознания. Все-таки пошли человека к дому тетрарха, тихо сказал прокуратор. Надо знать, чем все это кончится, а мы продолжим суд. Прошло около получаса, когда актуарий, Наклонив голову к прокуратору, проговорил. Прибыл наш человек, посланный к дворцу Тетрарха, и рассказывает о странных событиях. Разговор обвинителя Сареи с Тетрархом наблюдался со стороны, был краток и состоял из нескольких фраз. «Скажи Каиафе, что я в курсе всех событий, и не собираюсь таскать для него лепешки из раскаленной печи. Пусть сам о себе позаботится, а теперь...» Пошел вон отсюда. Сарейе покрылся красными пятнами и бросился в канцелярию Синедриона, а галилеянина стража повела сюда. Скоро они будут здесь. Хотя Номизий Руф и кончил докладывать. Прокуратор положение головы не менял, а значит, хотел услышать его мнение. Думаю, начал тот, в приторию будут доставлены более обоснованные с юридической точки зрения документы. — А если перенести разбор данного дела, проведем его сразу после праздника. — Существует порядок, — продолжал Нумизиров, — по которому все дела, начатые в предпасхальные дни, должны быть закончены не позднее шести часов вечера, осужденные, вывезенные из города, приговоренные к смертной казни, казнены. По моему мнению, традиции не следует нарушать. Егемон знает, чего можно ожидать от иудейской толпы. Да речь-то идет о полоумном крамольнике. Одним иудеям больше, одним меньше. — Хорошо, — подумав, сказал прокуратор, — сделаем перерыв. И направился к высокой двери, искусно сделанной из ливанского кедра и обшитой листовым серебром. Дверь вела в прохладные залы дворца. И Нумизий Руф уже надеялся, пользуясь своим положением, избавиться на некоторое время от невыносимого пекла, уже навалившегося на город. Тихий голос назвал его по имени, и он узнал Иосию и Симона, своего знакомого, служившего в канцелярии Синедриона. Оба они были ценителями греческой философии и потому доброжелательно относились друг к другу. Иосия заговорил на греческом, и хотя он свободно владел речью любимых философов, сегодня слова плохо ему подчинялись, Уважаемый друг, сведения, которыми я располагаю, очень хитро доведены до меня и лишь для того, чтобы быть переданными тебе, а сведения — чрезвычайной важности. Намерия некоторых лиц кажутся просто невероятными. Я являюсь орудием в чужих руках, но вынужден участвовать в заговоре Синедриона. Что-то серьезное поставлено на кон. Исключается желание просто попугать. Сказанное будет касаться твоего начальника Понтия Пилата. Но Мизий Руф вспомнил скрытую тревогу прокуратора во время суда над Галилеянином и спросил. Дело связано с Галилеянином? Да. Сказанное здесь может иметь серьезные последствия. И я прошу тебя, Иосия, пересказать мне все, что ты знаешь. Как я понимаю, план исходит от Каиафы и Анны, его тести. А эти два первосвященника настолько влиятельны в Синедрионе, что очень немногие имеют смелость с ними не соглашаться. Повторяю, я не знаю причин, да, по-моему, их не знает никто. Ясно одно — галилеянин должен умереть. Сейчас обвинитель Сарейе вернется с более серьезными документами ведущему беднягу галилеянина прямо на крест. Но зная характер прокуратора и его упрямство, а также юридическую уязвимость некоторых положений документа, решено любыми средствами заставить прокуратора утвердить смертный приговор. Для такой цели выбрана Матрона Клавдия, да-да, супруга прокуратора. Вчера она выходила в город без служанки, и хотя лицо ее было закрыто, кто в Иерусалиме ошибется, будет распущен слух о преступной связи Галилеянина и Матроны Клавдии. А поскольку ее видели в городе, слухи падут на подготовленную почву. Какое дело водоносу, что она шла в противоположную сторону от места жительства галилеянина. Для него важно, что она была в городе. Ночной сторож Минахим видел, как Матрона Клавдия с высоты Антониевой башни, расположенной рядом с храмом, подавала кому-то знаки и готов принести клятву на священном писании. Таких найдется, сколько нужно. Слух будет обрастать все новыми подробностями, поддерживаться постоянно. Конечно, он дойдет до наместника Сирии Помпония Флака. Будет сделано все, чтобы ложь достигла слуха самого императора Тиберия. Карьера Понтия Пилата будет решена в три месяца. Его вынуждены будут забрать из Иудеи и, скорее всего, отправят в отставку. С такой репутацией римляне не смогут перевести его в другое место. Да, почему-то вопрос жизни и смерти галилеянина очень важен для Каиафы. Хотелось бы знать, почему. Первосвященник Каиафа не тот человек, который может запустить механизм давления, не взвесив вопрос до конца. Но Мизий Руф стал бледный, как мел. Капли пота стекали по его лицу. «Я не могу сказать Понтию Пилату об услышанном. Ты не имеешь о нем достаточного представления. В случае потрясения он переходит на конкретное мышление, и тогда я сразу становлюсь его врагом. Иосия, ты же знаешь, все мое достояние заключается в должности, а приобрести в лице прокуратора личного врага равнозначно самоубийству. Уважаемый друг...» Прошу прощения за то, что вынужден сообщить тебе тяжелые новости, но и промолчать я не мог. Единственный совет — ищи обходной вариант. Найди человека, которого прокуратор сможет выслушать. И действуй, действуй, дорогой друг, времени так мало! Уже показалась и храмовая стража с галилеянином. Кажется, я знаю, как надо действовать. Благодарю тебя, Иосия. Быстрым шагом, снимая на ходу с пальца золотое кольцо с печатью, но Мизи Руф направился в канцелярию. Увидев рассыльного, смышленого молодого сирийца, которому он был расположен за его добрый нрав и желание всем услужить, Актуарий подозвал его к себе. — Ты знаешь Амана Эфера, командира сирийской Аллы? — Да? — Хорошо. Беги к нему, передай кольцо и скажи, что произошли чрезвычайные события, и что он нужен здесь. Пусть скачет на коне, и чем скорее, тем лучше, и сразу ко мне. Ну, скорее. Появилась надежда сохранить тебя в этой катавасии, возбужденно шагая по канцелярии, но Мизируф думал об Амане Эфере. Этого человека связывались с прокуратором невидимые нити, и хотя командир сирийской Аллы вел себя на людях скромно, И не подавал никакого повода так думать. Люди канцелярии были уверены: в римском протекторате на восточном побережье Срединного моря существует только одно лицо, от которого прокуратор может спокойно выслушать самые тяжёлые и неприятные известия это Аман-Эфэр. Уже слышен стук копыт. Быстро скачет, значит, осознал тревогу в канцелярию поспешно вошел высокий, красивый грек, выдающий себя за сирийца. На нем была легкая кожаная кераса, серебряный шлем дорогой ручной работы в стиле времен Александра Македонского, обычные сандалии с ремнями. На левом плече, закрепленной дорогой пряжкой, висел темно-синий гематий. Аман Эфер изучил доброжелательность и был раскован в общении. В манере его поведения Угадывалась и внутренняя сдержанность, а для внимательного глаза просматривалась разумная воля в поведении и мышлении. Этими качествами он снискал к себе доверие полудиких сирийских наездников и уважение римского служилого люда. Стремительный вид декуриона и его снаряжение свидетельствовали о том, что он прибыл непосредственно с воинских учений. «Уважаемый друг, у нас десять минут времени» а сделать необходимо так много. Актуарий быстро пересказал содержание недавнего разговора. По решимости нараставшей в глазах грека, но Мизирус понял, что Аман-Эфер готов действовать. Прокуратор возлежал на ложе. Около него на серебряных и дорогих глиняных блюдах тонкой работы с острова Родос лежали гранаты, инжир, грозди винограда, Стояли чаши с апельсиновым соком и кусочками льда. Увидев входящего, прокуратор показал на ложе по другую сторону стола. взгляд его стал тревожным. «Твой приход в походном снаряжении говорит о неотложных и важных делах, которые ты принес в мой дом, и касаются они меня. Только тревога обо мне могла заставить тебя нарушить правила визитов, которым ты неукоснительно следуешь. Я слушаю тебя, Аман». — Говори. Давно Понтий Пилат не находился в состоянии такого душевного потрясения. Жилы на его лбу и шее стали набухать. Руки все сильнее сжимали край ложа, на котором он уже сидел. Язык готов был отдавать самые невероятные приказы. В голове у него рождались планы мести, и каждый новый сменялся еще более чудовищным, вплоть до истребления толпы иудеев на площади дворца. Аман-Эфер понимал душевное состояние прокуратора. «Сейчас не время думать о мести. Об этом мы будем говорить завтра. Собери всю свою волю. Через пять минут ты выйдешь в судебное присутствие и утвердишь смертный приговор галилеянину. Ни у кого, даже мысли, не должно возникнуть, что такое решение было принято под чьим-то давлением. На сегодня другого выхода нет». Настала минута, когда Понтий Пилат смог заговорить. Сейчас я столкнулся с новой, непонятной для меня силой. Раньше я ее не чувствовал достаточно ясно, за что я наказан. Чем возмущаешься, Понтий? Ты видишь перед собой страну, народ которой религиозен до фанатизма. Всякая попытка истолковать по-новому основные положения его религии приводит к обвинению реформатора в ереси, с тяжелейшими для него последствиями. Определенная степень фанатизма коснулась и высшего руководства. Однако они хитрые, дальновидные политики в жизни, и я не уверен в искренности их фанатизма. Мне хотелось бы, прокуратор, предложить тебе взглянуть на события с иной высоты. Попытка руководителя Синедриона оказать на тебя давление есть итог накопления в обществе сил, противостоящих римскому владычеству. На мой взгляд, существует три причины, приведшие сегодня к кризису взаимоотношений Рима и Иудеи. Первую причину я сформулировал бы кратко. Иудаизм, теократия, синедрион. Иудаизм — религия национальной замкнутости, религия только иудейского народа. И религиозное руководство всеми силами поддерживает данное ограничение в противоположность другим религиям, которые стремятся распространить свое влияние на близлежащие народы. Именно религиозная замкнутость обеспечивает теократическую форму управления страной. Синедрион представляет верховную структуру теократии Иудеи и является на сегодня чисто религиозным учреждением, что и определяет религиозное содержание всей общественной жизни страны. Государственные функции в стране выполняете вы, римляне, Вторая причина связана с протекторатом Рима, созреванием сил освобождения Иудеи от римского протектората. Такие процессы в обществе с бытующим убеждением своей избранности должны существовать. Вы же, римляне, делаете вид, что ваше пребывание в этой стране является до всех понятным благом, против которого нормально думающие люди возражать просто не могут. Посмотри, что делается кругом. В горах появились вооруженные отряды зелотов. Начали действовать так называемые сикарии-кинжальщики. Они убивают легионеров и своих соотечественников, сотрудничающих с римлянами. Третья причина — мессианство. После упразднения царского титула в Иудее, Рим принял тяжесть управления Иудеей на себя. От взаимного неприятия, непонимания не спасут ни льготы, дарованные императором Августом, и даже тот бык и два ягненка, которые ежедневно приносятся в жертву по приказу императора в Иерусалимском храме. Левиты съедают императорского быка и двух ягнят, но они не способны организовать и направить развитие общества в нужное русло. Сами левиты желают спокойствия в стране и не намерены возглавлять борьбу против римлян. Иудейское общество переключилось на развитие идей мессианства. «Мессия» должен освободить страну от римского владычества и создать независимое государство. Если иудеи признали мессианство чуть ли не как реальность сегодняшнего дня, то члены Синедриона понимают, любая попытка практической реализации этой идеи будет потоплена римскими войсками в крови. Однако в идее мессианства скрывается великое достоинство – «Любого реформатора религии можно с помощью римлян отправить на крест». Члены Синедриона правильно рассчитали. Помощи нам ждать неоткуда, а для применения силы нет серьезных оснований. Судя по степени давления, произошло серьезное событие, угрожающее интересам первосвященника Каиафы или его ближайшего окружения. Только узнав причину, побудившую Каиафу действовать так жестоко, мы сможем сделать правильные выводы. Раньше пророков, подобный Галилеянину, просто забивали камнями, а этого Кайафа почему-то хочет отправить царство теней твоими руками. Сам я теряюсь в догадках, но точный ответ знают Кайафа, Антипаирот, Анна, кесть Кайафы. От них мы ничего не узнаем. Знает причину и Галилеянин, но он боится за своих учеников — бывших свидетелями предполагаемых событий. Свидетели уже ищут по всему городу. Они спрятались и затаились, потому что осознали опасность для своей жизни. Скорее всего, речь идет о событиях, произошедших на расстоянии одного дня пути от Иерусалима. Надо выяснить, какие несчастные случаи, в том числе и случаи со смертельным исходом, произошли прошлой ночью. А чтобы сузить сектор поисков, спроси галилеянина на допросе, по какой дороге он со спутниками шел в Иерусалим. Сейчас же, Понтий, ты выйдешь и утвердишь смертный приговор, каким бы невиновным ни, ни был этот галилеянин. Аман-Эфер поднялся. «Для пользы дела будет лучше, если я покину тебя. Мое пребывание здесь — не должны связывать с дальнейшими событиями». «Иди», — прокуратор поднял голову, — «теперь я способен вести дело». Ясно, спокойная речь Декуриона, его совет разграничить дела сегодняшнего и завтрашнего дней вернули Понтию Пилату деловую форму. Он срочно вызвал начальника тайной полиции и дал указание собрать сведения, о происшествиях и смертных случаях в городе и окрест на расстоянии дня пути от Иерусалима. Конец файла номер два.